Глава четвёртая. Ах, как же просто было выдать идею. А вот организовать людей. Дуня забыла, как по ее спине тек пот, когда она стояла перед всеми и спешно излагала, как будет выглядеть совместный труд. Если бы она задействовала только мужскую часть, то объединение напоминало бы всем знакомую артель. Но Дуня вовлекла абсолютно всех жителей, да еще обещая делёжку заработанного по вложенному труду, а не мужчинам побольше, женщинам поменьше, а детям за пирожок и доброе слово. Но оказывается, это были цветочки, а вот ягодки догнали позже. Если бы не управляющий Фёдор, если бы не мама и примчавшийся в имение дед, то Дуня сбежала бы в лес от вечного ора в доме, и бесконечных ссор между выживальщиками. Их понять можно, так как каждому хотелось сделать свою игрушку, но из-за нехватки инструмента приходилось выбирать и совместно мастерить что-то одно. Все перемешалось. Кто главный, кто помощник, а кто на побегушках. А ведь потом доход делить будут. И как тогда? Все хотели все узнать сразу, и в зависимости от этого вкладываться трудом. А Дуня должна была понять, выгодна ли затея, какую пользу приносит каждый помощник. Ее желание разделить доход не только между мужчинами и женщинами, но и подростками, был воспринят в штыки. Клад помощников получился немалый. Но, по мнению мужчин, бабы до да недоросли должны сказать спасибо, что их учили и кормили. Вот и получалось все очень сложно. Одним выгодно, чтобы всем что-то досталось, другим невыгодно. Ох, неразрешимый вопрос. А вот дед рявкнул, что весь доход пойдет на уплату налогов. Разрешение охотиться в лесу и и все. Тишина. Дуня выговором отделалась за то, что она обещала стрекороба и напрасно людей взбаламутила. А деду теперь и злодеем быть. Еще неизвестно, купят ли игрушки ваши», — ворчал Еремей. «Но другие наши поделки покупают же», — оправдывалась Дуняша. «Эх, внучка, народ обеднел. Думаешь, откуда столько татей? Люди все потеряли. Срываются и сбиваются в стаи, как волки. Ко мне в приказ дети боярские приезжают за жалованием а выглядят, как оборванцы, разве что коней еще не уморили. Грозятся в литовское княжество перейти. Они знают, что оттуда к нам бегут искать правду и лучшую жизнь. «Тот и Фёдор сказал, что в шайках разбойных кого только не было», — припомнила Дуня. Еремей кивнул. «Из-за того, что нет мира между князьями, в первую очередь страдает крестьянин. А дальше все как снежный ком. Дуня после разговора с дедом впервые вспомнила свою прошлую жизнь и чрезмерно осторожную мать, которая учила никуда не лезть, не делать лишних телодвижений и вообще всегда оставаться в стороне. В чем-то она была права. Вот как теперь смотреть на людей? Они поверили ей, а все идет сикось накось. Все только ссорятся и сердятся друг на друга. Хорошо, Федор наиболее буйных отправил заготавливать дрова и возить глину поселившемуся у них в прошлом году гончару. Как ни крути, рабочих рук оказалось намного больше, чем имеющегося инструмента. И кузнец не успевает решить эту проблему. А время идет неумолимо, и вместе с ним тает вера в Дунину колхозную идею. А может... Действительно глупая мысль. Ведь колхозы развалились, а до этого дискредитировали себя деревенские общества во главе со старостой. Дуняша оделась потеплее и побрела к речке. Когда она была крохой, то берег речки казался ей далекой страной, а сама она видела себя отважной попаданкой, которая изменит мир. Боярышня улыбнулась. Удивительно, как сочетается в ней память о прошлой жизни и подходящее нынешнему возрасту восприятие окружающего. Нет, не стоит жалеть об избавлении от маминых жизненных установок, ведь жила в полсилы, если не на четверть, и стала никому незаметной, никому не нужной. Остановившись на берегу, она посмотрела на метки, где были опущены верши. Если побродить, то можно найти раковины с речным жемчугом. Его немного, да и качество паршивенькое. Нет, жемчуг не подходит для быстрого обогащения и вообще для обогащения. Тогда может как-то использовать перламутр в раковинах. Наверняка есть технологии. Дуня вздохнула и отбросила эту идею. Тут без знаний не обойдешься. А она об этом нигде не читала. Можно было бы ловить раков, но их, как и лягушек, на Руси не уважали, брезговали. Вот если бы их можно было бы быстро доставить в Европу. А может, развить гончарное дело? Гончары есть. А в деревне вон сколько талантов. Понаделали бы разной красоты. Дуня помотала головой. Идея неплоха, но требуется время, вдохновение и хороший план по продажам. А если так, то лучше на игрушках остановиться. Они хотя бы еще никому глаза не намозолили. Но деньги нужны прямо сейчас. Вот бы клад найти. Это было бы идеально. По берегу Дуня дошла до скалистых берегов и помахала рукой показавшейся на краю обрыва любаши. Та всплеснула руками и уточкой побежала вниз. Боярышня, радость ты какая! – кричала она. Дуня отвернулась, чтобы не видеть, как дуреха несется по крутому спуску. Любаша растерянно притормозила и уже не так уверенно продвигалась к Дуняше. Боярышня! Робка позвала она. Любка! «Вот пород тебя некому!» — повернулась к ней Дуня. Совсем ополаумела с животом дурниной бежать. «Ай, да я привычная!» — расцвела Любаша. «Да и живот еще не так, что очень!» Она обняла его руками и светло улыбнулась. «Как живешь? Как Яким? Не обижает?» Любаша выпрямилась и начала обстоятельно отвечать. Живем. А Яким старается, работает. Он добрый, и каждый день за него Богу молюсь. Люба, перебирайся к зиме в наш дом. Чего ты тут? Дуня замолкла и вздохнула. А Яким? Останется тут работать. Нет, я его не брошу. Он же как дитя. Замерзнет и не поймет, что делать. Дуняша посмотрела на нее с сочувствием. Не такой уж и кем беспомощный. Но, похоже, говорить об этом бесполезно. «Я скажу Федору, чтобы дал тебе продуктов и соли. Но ты сама не зевай. Лови рыбу, как это в деревне делают. Суши ягоды. Придумай, что можешь смастерить на продажу. Ты же жила со мной и много видела». Любаша энергично кивала, а потом выдала. Так не с чего мастерить. Тати все унесли. Даже готовить не в чем. А как же вы... Яким из дерева плошки вырезал. Мы в тайный лаз вместе с его инструментом хранились. Ой, боярышня, тяжело было лежать в камне. Я думала, что не вылезу оттуда. Глаза Любаши заблестели при воспоминании о том, что ей пришлось пережить, прячась в каменном отнорке. Дуню даже передернула. Стоило ей представить, как Любашка пряталась с Якимом. Она бы уже через пять минут билась головой о камень, крича, чтобы ее выпустили, а им часами пришлось там таиться. Дуня подошла к воде и по камням добралась почти до середины быстрой реки. «Ой, ловкая ты, боярышня!» Засмеялась Любаша. Дуня оглянулась, улыбнулась а потом попыталась наметить себе обратный путь, но по другим камням. Увлеклась, взмокла. все таки слишком утеплилась она. Нагнулась, зачерпнула воды, смочила в лицо. В воде увидела красивые камешки. А Что если золото намыть? Вдруг сюда что-то принесло с ледников? В будущем многие люди болтали, что золото можно в любой речке намыть. Озаренная идеей, Дуня раскорячилась и прямо с камешка опустила руки в воду и давай шебуршить. мутила воду, но в руках никакого золота не оказалось. «Боярышня, что случилось?» — заволновалась Любашка. «Тащи мне миску!» «Так нет же!» Дуня сердито отмахнулась и понеслась в имение, а оттуда обратно. Неслась так, что распарилась, словно в бане была. Когда она вернулась, то Любаши на берегу уже не было. Видно, она поднялась к себе в домик. Ну и ладно, баба с возу, кобыли легче. Подбодрила себя боярышня и, задрав подол, полезла в воду золото намывать. Попищала из-за прохладной водицы, но да ничего, свыклась. Работа оказалась непростой и никак не ладилась. То подол в воду сползал, то тяжелая корыца выскальзывала, то спину заломила. «Да где же мое золото?» Упарившись, воскликнула Дуня, шлепая деревянным корыцем по воде. «Какое золото?» Услышала она голос деда и резко обернулась. «Деда!» схватившись за сердце, воскликнула она. Ну нельзя же так пугать. А ты по что по сторонам не смотришь? И о каком золоте идет речь? Да я вот подумала. Дуня описала руками резкий и быстрый процесс размышлений, приведший ее к воде. Но сдувшись, выдала только конец всей цепочки действий. А вдруг? Еремей усмехнулся. Ему как доложили, что его внучка уже час воду в речке в корыце набирает и трясёт, так он сам побежал посмотреть. А она, оказывается, золото моет. Неужто ей старый хрен ведений? Пусть земля ему будет пухом. Рассказал, как ребенком с отцом к рифейским горам ходил и золото в реке собирал. Еле ноги унес оттуда. А его отец остался со стрелой в груди. Ну и чего? Нашла? Дуняша огорченно помотала головой и побрела к бережку. Деда, может, нам воду продавать? Еремей поперхнулся. Это как? Ну, наберем в кувшины, запечатаем и на рынок отвезем. Скажем, что вода у нас зело полезное, насыщает тело влагой. Неуверенно предложила она. «Не купят». Пряча улыбку, ответил ей Еремей. «Подумай еще. «Я уже всю голову себе сломала. Кстати, тебе есть на что шерсть для Митькиных валенок покупать?» «Князь жалование исправно платит», — со вздохом произнес он. «Ну вот, будут у нас на продажу валенки» деревянная тут дуня на миг замолчала и бодро продолжила московская игрушка а еще валеные игрушечки игуменья анастасия заказала 10 полных телек гранитных брусков и обещала заплатить за них 100 рублей мне пришлось уступить в цене но бабушка нам еще продуктов даст точнее яблок «Сто рубликов — хорошо!» — оживился Еремей. «Только вряд ли наши лошадки потянут полную телегу камней. Но заказ хороший. А зачем нам столько яблок?» «Ей их девать некуда», — вздохнула Дуня, вспомнив переработку яблок летних сортов на пастилу, кувшины со сброженным соком и просто сушеные яблочки. А вскоре в монастырском саду поспеют поздние сорта яблонь, которые некому перерабатывать. «Точно ли заплатят нам игуменья за брусчатку?» — засомневался Еремей. «Я читал ее грамотку, но не верится мне что-то». «Она на перьях для письма? Уже трижды отбила эту покупку!» — пыркнула Дуня. Знаешь, сколько она брала с князей за серебряные перья? Так вот, лучше не знать, чтобы спать спокойно. Настя всегда хваткой была. Одобрительно кивнул боярин. Тебя хвалила. Угу. Пишет, что ты красиво трапезную расписала. Можно и так сказать. Вяло согласилась девочка. О ее монастыре сейчас все только и говорят, — обронил Еремей. Долгим многим простила. Дуня безразлично пожала плечиками, и вдруг дед ухватил ее за тонкую косичку и притянул к себе. «Твоих рук дело!» — рыкнул он. «А чё сразу я?» — начала изворачиваться Дуня. «А то! Не успела вернуться, всё вверх дном поставила! «Дом полон чужих людей. Лес раздала. На зверя охоту открыла». «Деда! Так я ж для нас стараюсь. Разбегутся все. И что делать будем?» «Ну не на шею же себе садить!» — возмутился Еремей, отпуская внучку. «Я же как лучше! Чтобы все вместе как взяли, да заработали!» Вот работы своей они и оплатят аренду инструмента, бревна на избы, еду и проживание. «Надо хоть малым заработком поманить!» — не согласилась она. «А то неинтересно будет работать!» «Фу! Ну что ты будешь делать? Это в тебе кровь моей дорогой тёщи просыпается. Все добро нищим раздала» когда думала, что помрет, а ей травки попить дали, и выжила. Всех пережила, Жилильщица сирых и убогих. «Но, деда, я не такая!» А не подумала, на что мне с новыми боевыми ряд заключать, чтобы твоих дармоедов защищать. На что воинскую справу им покупать? «Деда!» Я что-нибудь придумаю. «Эх, маленькая моя разумница, тебя князь к себе в гости ждет. огорошил ее Еремей. «Ой, деда! Я же ничего не...» «Или он старая помянуть мне хочет, так я же...» «Про Ярославну забудь. Тебя никто не винит. Эта княгиня-то не по нраву была» а князь хорошо к тебе относится. Точно? Послушай меня, Евдокия. Ивану Васильевичу сейчас тяжело. Вокруг враги. А теперь еще братья против него пошли. Но это только с одной стороны. А с другой? У него теперь развязаны руки, и когда мы наберемся сил, То земли, братьев, по праву заберем себе. Дуня удивленно посмотрела на деда. Как ловко у него получилось с этим мы. Никак как князь приблизил его к себе. Верности отца Иван Васильевича давно не сомневался. А вот дед всегда был человеком кошкина. А зачем я, князю? Неуверенно спросила она. Хочет поближе познакомиться. Навёл туман у дед. Узнать, как ты умудрилась придумать перья для письма ковать. «Деда! Да разве я могу знать, как чего-либо придумываю?» «Да уж. Раньше я думал, что твои шатающиеся зубы были предвестниками идей. А теперь даже и не знаю». «Шутишь?» «Да куда уж мне. Все за тобой присматривают». А проворонили, как ты пошла золото мыть. Это ж надо такое придумать. Дуня отряхнула ноги от высохшего песка. И, взяв деревянное корыце, важно известила дедушку, что идет домой. Ну, идем, согласился Еремей. и, поднявшись с камня, потихоньку пошел следом. По дороге они встретили груженную шкурами телегу. «Кто таков?» Грозно спросил боярин у чернявого возницы. Тот шустро соскочил и, поклонившись, начал говорить и показывать. «Вот, лосиные шкуры везу. Говорят, что иноземцы в городе деньгами за них платят». А «В Москве?» «Ого, не слышал. Разве что в Новгороде». Но больно далече. К тому же там всю торговлю свои люди держат. И тебе хорошую цену не дадут». Дуня с любопытством потрогала лосиные шкуры. Они оказались плотными и гладкими. Такие, наверное, сгодились бы на подошвы. Если же вдвойне проложить, то никакие камешки не почувствуешь. Она не заметила как принялась теребить хвостик косы, яростно наматывая себе на палец и тут же распушая замученный кончик. Дед замолчал и уставился на внучку. Вместе с ним умолк возница, и непонимающе переводил взгляд боярина на девочку. «Ну, так я поеду?» Робко спросил он. И Еремей уже даже кивнул ему, отпуская, как... «Деда! А что, если нам шить из этих шкур защитные жилеты и продать их?» Тут Дуня нахмурилась, пытаясь вспомнить, кто в Европе сейчас воюет. Но у нее получалось, что там постоянно кто-то с кем-то воевал. Зато она вспомнила, что там не хватало на всех воинах рыцарских доспехов. Да и вскоре они начнут отходить, а вот кожаные жилеты войдут в моду. «Сообразить бы еще, в каком веке это случится». Но мысль уже разогналась, и Дуня решительно заявила. «Продать иноземцам вместо кольчуги». «Они не кольчуги носят, а...» е Еремей пощупал лосиную шкуру, потом посильнее помял. «Сколько хочешь за эту дрянь?» спросил он у Чернявого. Дуня расплылась в улыбке. Дед начал торговаться. Шкуры были отлично выделаны. Их можно было пустить не только на защитные доспехи, но и для обивки стульев, диванов, а еще на галоши для валенок. Дуня уже не терпела сбежать и рисовать подходящую мебель. Но тут дед велел торговцу разворачиваться и ехать к нему во двор. Шкуры были куплены быстро. А продавец поспешил убраться. И теперь и дед испытующе смотрел на Дуню. Она ответила ему улыбкой и тихо, только для него произнесла Быстро окупим. Эх ты, родительница! Проворчал он, но было видно, ее слова немного успокоили его. Вечером Дуняша дождалась когда дед освободится от дел, отдаст последнее указание перед отъездом и усядется на скамейку возле березки. «Уезжаешь?» «На рассвете», — подтвердил дед. «А я?» «За тобой Гришку пришлю». «Я могла бы с тобой». «Мне быстро надо будет ехать, а ты не выдержишь. И к тому же, Милославе, надо успеть перешить машины одежки на тебя. Князю в Простецком невместно. Все же ты по приглашению, а не просто так мимо проходила. «Ух уж это невместно!» — проворчала Дуня. «Деда, посмотри! Я тут кое-что наскоро накидала. Вот это скамейка со спинкой и мягким сиденьем, а это отдельная креслица». «Ну-ка, ну-ка, интересно». Еремей внимательно посмотрел. «Видел я такие». «Не такие», — возмутилась она. «Но похожие». «У меня удобнее», — настаивала Дуня. «Может, и так». Не стал спорить Еремей и перевернул листок. На обратной стороне были изображены разные варианты жилетов из лосиной кожи короткие и удлиненные с рукавами и без а еще штаны с кожаными вставками толстовато для штанов потыкал он пальцем на прорисованные вставки из другой кожи надо а другая не защитит от стрелы ударов так и это ежели рубанут ну а если вскользь «Ну, ежели вскользь. А это чего?» «Где?» — Еремей показал на нарисованные ремешки. «По размеру подгонять». «Думаешь, сумеют наши бабы такое сшить?» «Мама со своими мастерицами все как надо разрежет. Девчонки по меткам сделают дырочки, а бабам останется только все соединить. Думаю, что самое сложное будет продать». Еремей задумался, повертел лист с набросками. «А скамейки твои?» «Одно сделаем, чтобы показать товар лицом. Но потом лучше кое-что заказать у мастеров, а самим соединять детали, покрывать кожей. Там надо по-особенному». и все всё-то у тебя не как у людей». «У людей все жестко, а у меня попа болит без подушек сидеть». Жестко ей! Проворчал Еремей, но не удержался. Подхватил внучку, посадил к себе на колени и приобнял. Ты с князем-то будь осторожней, языком не трепи. Да когда я? Дуня осеклась и уже тише добавила, что все понимает. Князь тебя ждет, поэтому как приедешь в город. Переоденься и подходи ко мне в приказ. Хорошо. Еремей поцеловал внучку в макушку и отправил в дом, чтобы комары не заедали. А сам остался посидеть, подумать, как дальше жить. Если у Милославы получится пошить защитные жилеты, то лучше бы их отвезти в Новгород и там пристроить на продажу. Здесь из иноземцев одни строители да лекари. А там всякого сброда навалом. У Вячеслава должны быть там знакомцы. Тут Еремей хлопнул себя по лбу. Можно же не в Новгороде, а в Пскове продать. Там Пученков посоветует, кому выгоднее избыть жилеты и маленькие креслица для нежных поп. Еремей усмехнулся, вспомнив возмущенное лицо мелкой ягозы. Но думай его перешли к Машенькиной судьбе. Надо было определиться с её будущим. Поездка в Псков поможет ударить по рукам или разойтись. Еремей посмотрел на занимающихся своими делами крестьян. Он понимал, что легко может всех их закабалить, так как никто из них не сможет выплатить ему в этом году сбор. А с него-то княжьи люди свою возьмут. И Дунка в чем то права желая дать им возможность заработать. Если крестьяне смогут нарастить жирок, то в следующем году возвернут все долги. «Если не будет следующего набега», — сам себе буркнул Еремей. «А мы крепостицу поставим, как Фёдор в начале лета задумывал». Голосом внучки пропищало особое мнение о голове боярина. Поставим, не стал спорить Еремей. А где воев взять, чтобы защищали ее? Удержим поселение, не дадим людям по миру идти. Будут деньги на воев. Сам же говорил, что народ основа всего. Еремей прихлопнул комара и придирчиво оглядел держащихся его людей. Внучка права. Дельный народец на его земле живет но ежели воспользоваться бедой и прижать их, то измельчают они. Может, кто и вырвется от него, да только кто вместо них придет и осядет на земле. Надо вместе вставать на ноги. Кого он обманывает? Зверя в лесу нет. Испугали его, шастая изгоняя с тихих мест. Поэтому его разрешение бить зверя ничего не стоит. А так не на продажу растет лес, чтобы жадничать. Если получится хороший торг на игрушках и других Дуниных придумках, то надо дать людям долю, чтобы самое необходимое купили и быстрее на ноги встали».